Глава 12. Что делать, девчонки? Как быть мне, девчонки? Как жить мне, девчонки, с моим мужиньком? За шиллинги, пени, загублена Дженни. Обвенчана Дженни с глухим стариком. Варчлив он и болен, всегда недоволен. В груди его холод, в руках его лёд. Кряхтит он, бормочет, уснуть он не хочет. «Как тяжко пробыть с ним всю ночь напролет!» Роберт Бернс «Вон!» — с презрением приказала я Власе. Но отреагировала магия. Старшую Фрейлину буквально силком выволокла за дверь и протащила по коридору подальше от гостиной. Дверь закрылась. Герцогиня, до этого изумленно наблюдавшая за всем происходящим, только головой покачала. «Я не собираюсь вам вредить, ваше высочество». «Знаю», — кивнула я, — «иначе вас уже постигла бы участь моей старшей фрейлины». «Так зачем вы хотели меня видеть, ваше сиятельство?» «Поговорить». Герцогиня уселась в предложенное ей кресло, не отрывая от меня внимательного взгляда. «Обсудить кое-что, ваше высочество». «Вашу свадьбу с моим мужем?» — насмешливо спросила я. «Так рано еще. Я пока что жива. И намереваюсь долго жить. А вам уже двадцать пять». И я многозначительно замолчала. Герцогиня мягко улыбнулась, явно довольная моей проницательностью. Видите ли, ваше высочество, жёны других раз, дольше пары тройки лет у драконов не живут. Родят ребёнка, выкормят его и сами уходят на тот свет, видимо, от тоски по родным и близким. Иронию я уловила, а вот смысл мне не понравился. То есть эти сволочи ещё и жён своих в могилы сводят. Ты ж мой ненаглядный муженёк, Мой счёт к тебе только растёт. А кто сказал, что я собираюсь беременеть и рожать, подняла я брови домиком. Не думаю, что у вас есть выбор, ваше высочество. Драконы обычно не спрашивают. Меня спросят, оборвала я её и понизив голос, сообщила доверительным тоном. Наша брачная ночь состоится только тогда, когда я того захочу, ваше сиятельство. Герцогиня растерянно посмотрела на меня. Вы хотите сказать, что ещё не, она запнулась. Я покачала головой. Нет. Его величество вёл себя недостаточно галантно для этого. И я решила, что пока что побуду без его ласк. И он согласился, ахнула герцогиня. Боюсь, у него не было выбора, хмыкнула я. Вы странная женщина, ваше высочество, задумчиво проговорила герцогиня. Мне описывали вас совсем по-другому. Не слушайте Власию. Дала я совет от души. Она глупая и недальновидна, её знания мало помогут вам, когда в дело вступят её амбиции, герцогиня кивнула, то ли в такт моим словам, то ли задумавшись о чём-то своём. Вообще её поведение казалось мне странным. Насколько я успела увидеть, высокородные драконы вели себя заносчиво по отношению к другим расам и всячески подчёркивали своё положение, а тут, тут со мной разговаривали как с равной. Возможно, герцогиня по-настоящему испугалась, увидев, что случилось с дурной властью, ну или сказывалось её частично провинциальное воспитание. По нашим обычаям, ваше высочество, вынурнула из своих мыслей герцогиня. Скоро должна состояться ваша коронация. После неё в течение года вы должны родить его величеству наследника, иначе он имеет право отправить вас в ссылку и таким образом разорвать ваш брак. Ну, пусть попробуют. Я с трудом сдерживала усмешку. Посмотрим, что у него получится. Ваше сиятельство, вы так уверены, что сможете попасть на моё место, других придворных дам отметаете сразу? Герцогиня уверенно кивнула. Снова. Похоже, она любила этот жест больше, чем слова. Я наилучшая кандидатура, просто ответила она. Мой брат служит у его величества в армии, на хорошем счету у начальства. У меня в приданом есть земли, которые нужны его величеству. Мои родные обладают должным весом при дворе. Я сама получила отличное воспитание и способна играть роль императрицы, а также поддерживать супруга во всех его начинаниях. В общем, ты всё просчитала, перевела я для себя слова своей собеседницы и уточнила. А как же чувства? Губы герцогини тронула лёгкая улыбка. В таких делах, Ваше высочество, чувства лишь мешают. А по-простому власти бы нужно сильнее, чем любовь и преданность мужа, добавила я про себя. Вслух я, естественно, ничего подобного не произнесла. Пусть тебе дальше мечтает. Мы с Герцогиней расстались довольно скоро. Первый раунд закончился ничьей. Ни я, ни она не сумели достаточно прощупать соперницу. Но общее представление друг о друге составили и если я для неё была лишь мечтательной дурочкой, то она для меня расчётливой стервой. Впрочем, на земле я и не с такими успешно разбиралась. И здесь отступать не собиралась.